Глава 30 -я. Мы парили друг напротив друга прямо над горящими улицами города, ожидая, кто же сделает первый шаг. И в этот раз его решил сделать я. Хватит играть от обороны, Карриган поплатится за то, что устроил в моем родном мире. В моей руке был меч из стекла. Многогранники кружили за спиной, и в момент столкновения рассыпались, превратившись во что-то вроде крыльев. Наше столкновение в воздухе было подобно взрыву, разгоняющему облака и сотрясающему землю. Белое пламя закружилось вокруг наконечника его копья, а воздух наполнился божественной силой, и когда мы отступили, Кариган ударил струей белого пламени. Я закрылся от нее крыльями, а уже через миг вновь атаковал». Карриган выставил против меня барьер. Силовую стену, но я ее словно и не заметил. Взор аватара познания указывал мне на слабые места в барьере. Противник раздраженно дернул щекой, раскручивая копье. Вновь жесткое столкновение, но в этот раз ничьей не вышло. Я отбросил его, отчего Карриган врезался в землю и пропахал телом борозду длиной в пару сотен метров. Он только поднимался, а я уже обрушился на него с небес. Уйти он не смог. Пришлось принимать удар на жесткий блок, отчего землю разметало в стороны, и появился достаточно большой кратер. — А ты впрямь силен, Адриан, — скалился он. — Давно у меня не было достойных противников. В этот раз уже он отбросил меня, но недалеко. Не люблю я божественные битвы. Нет в них ни изящества, ни искусства. Лишь одна голая мощь. Что в схватке с сокрушителем Тверди, что с Карриганом... Простой обмен ударами, пока один не ранит другого, и зачастую от всего и моего арсенала способностей тут тоже нет большого толку. Они все будут менее эффективны, чем меч, наполненный божественной силой. Оттолкнувшись от земли, Кариган устремился мне навстречу. Я же предпочел немного отступить. В городе еще хватало людей, и если битва продолжится в том же духе, то дверь в принципе перестанет существовать. — В чем дело, Адриан? — кричал он мне вслед. «Ты что, испугался? Решил сбежать? Думаешь, я тебе позволю?» Отвечать ему не было никакого смысла, так что я продолжал отступать, стараясь убраться подальше от города и продолжить схватку где-нибудь над безлюдной территорией. И вот такая нашлась. Я резко затормозил и рванул навстречу Каригану. Тот рассмеялся, окружая себя белым пламенем, которое, впрочем, я рассек одним взмахом меча. Но само пламя не пропало. Оно превратилось в сотни шаров, устремившихся ко мне, и я встретил их сотнями осколков стекла. Небо засияло от бесчисленного множества белых вспышек. Да, сын королевы ночи силен, но у меня не так уж много времени, чтобы устраивать с ним противостояние. Скорее всего, королева послала его как раз для того, чтобы задержать меня, отвлечь, пока ее армия делает свое черное дело. Лана в одиночку не справится, у нее нет достаточного опыта. Карига набрушивал на меня удар за ударом белого пламени, превращая в пыль целые гектары леса под нами. Я же пока просто изучал его тактику. Каждое его движение, каждое использование силы приближало меня к пониманию, как его победить. И вот очередной сильный размах. У меня были считанные мгновения на действие, и я не мешкал. Соединив несколько осколков во что-то вроде шипа, я отделил их от основной массы и оставил дожидаться неподалеку, и использовал в этот самый момент. Шип пробил Кариган руку в запястье, отчего тот взвыл и едва не выронил свое копье. Глубинное искажение внутри него взвыло от боли, чувствуя разрушительное воздействие от шипа. Рыкнув, Кариган вырвал его из конечности и отшвырнул, ненавидяще взглянув на меня, и моя полуулыбка его разозлила еще больше. Он устремился ко мне и обрушился с еще большим остервенением, но сейчас я даже не пытался драться с ним. Не блокировал удары. Мне это было не нужно. Я предвидел каждую его атаку еще в тот момент, когда он начинал действовать. Силы и впрямь его было много. Мать подпитывала его чудовищным количеством света, делая его пусть не уровнем сокрушителя, но очень близкого. Только пользоваться он им не умел. Впрочем, я и сам недалеко ушел. И вот очередная атака, и в этот самый момент другой шип пробивает его голень. И я, пользуюсь моментом, рассек стеклянным клинком ему бок. Еще бы чуть-чуть и вообще перерубил надвое, но Карриган в последний момент сумел сместиться, избегая столь рокового удара. Рыча и проклиная меня, он в отчаянной попытке постарался меня достать, но получил удар ногой в лицо и был низвергнут с небес на землю. В этот раз подниматься ему оказалось намного сложнее, чем раньше. Рана кровоточила сияющей золотой кровью, в которой была примесь белой субстанции глубинного искажения. Отчаянный взмах копья и массивный в несколько сотен метров серп из белого пламени устремился в меня. Отбить такое было невозможно, так что я просто ускользнул, а тот разсек небеса, чуть не прорвав мембрану мира, как делал потрошитель миров. Я спикировал вниз, рухнув на противника. Кариган выставил барьер, который я играючи пробил, и удлинившийся стеклянный клинок пронзил не только подставленную руку, но и грудь сына королевы ночи. Он оказался нанизан на оружие, созданное для убийства избранных, и белая дрянь потекла у него изо рта. Глаз, ушей. Та часть тела, что была затронута глубинным искажением, теряла форму и растекалась, а он кашлял и пытался что-то сказать. — Ты все равно не победишь, Адриан. Даже умирая, он пугал меня. Я уже занес второй созданный меч, чтобы обезглавить его, но остановился, увидев неподалеку новую фигуру. Вот уж кого я никак не ожидал встретить. Дернул я щекой. Это была женщина невероятной красоты с белоснежной кожей и сияющими золотистыми глазами. Ее черные волосы колыхались, но совершенно не в такт ветру, а стройные, привлекающие идеальными формами тела по большей части было подобно звездному небу ее ноги не касались земли она парила на расстоянии ладони от нее обычно во время появления королевской особы кланяются сообщила она чарующим голосом как то не хочется пожал я плечами дерзок как и всегда она проплыла по широкой дуге не сводя с меня своих глаз хочешь верь хочешь нет Но ты всегда мне нравился, Адриан, как раз из-за своей дерзости. Какой еще смертный способен вот так стоять передо мной? Большинство даже не способно поднять взор. А теперь посмотри на себя. Ты столь невероятен. Ее голос ласкал слух, но я не купился на этот тон, прекрасно понимая, кто она такая. Многих покупает и ее красота, и манера общения, но я прекрасно знал, что она одна из самых безжалостных богов в этой вселенной. Рядом со мной в муках погибает ее сын, а она на него даже не смотрит. Ты сильно вырос с нашей последней встречи. Теперь ты бог. Ну, почти. Не хватает одного маленького шага до полной божественности. Говоря это, королева ночи приблизилась к сыну и коснулась его щеки. На ее губах дрогнула печальная улыбка. «Ах, милый Кариган. «Мне будет тебя не хватать», — произнесла она. «Ты был хорошим сыном». «Нет, мама, я же...» — задергался он. Она поцеловала в лоб, а когда она отступила, Кариган забился в еще большей агонии. Он дергался, кричал беззвучным криком, пока его плоти кровь не вскипели, и он просто не разлился кроваво-золотисто-белой лужей на земле. Сама королева ночи на это даже не смотрела. Ни единый мускул не дрогнул на ее идеальном лице». «Безжалостно, как всегда», — дернул я щекой. «Таков удел королей. Он стал бесполезен, проиграв тебе. Я не совершу той же ошибки, что сокрушитель тверди со своей дочерью». Она подплыла ко мне вплотную, протянула руку и коснулась плеча, затем шеи, щеки. Делала это нежно, но кожу холодила от источающих магию пальцев. В этот момент мне очень захотелось садить ей стеклянный меч прямо под ребра, но здравый смысл говорил, что в этом нет никакого прока. Это не настоящая Королева Ночи, лишь ее проекция, и убив ее, я ничего не добьюсь. Вначале нужно узнать, зачем она вообще явилась сюда. Вряд ли для того, чтобы разобраться с собственным сыном. Что тебе нужно? Ее губы слегка дрогнули в подобии улыбки. «Хочу предложить тебе сделку». Ведь ты так их любишь. И какую же? Как ты сам видишь, времена меняются. Глубинное искажение уже повсюду. Прежние порядки и договоренности между божественными владыками потеряли свою силу. Старый мир уходит в прошлое. Пришла пора нового. И знаешь, чего именно ему не хватает? Чего же? Короля. Теперь она улыбалась заигрывающе, но вот глаза были холодны, словно клинок. «Любой королеве нужен король. Не считаешь?» «Не думаю, что я самый лучший кандидат для такого». «Ты решил проблему с архитектором. Ты убил сокрушителя Тверди и забрал его силу. Ты стал новым аватаром познания. Я чувствую это. Вряд ли в этом мире я найду более подходящего кандидата». И ты так легко поделишься властью. Вселенная огромна. Для нас двоих, особенно если это взаимовыгодный союз, более чем достаточно. Очень скоро нас не смогут установить даже боги башни, а благодаря эфиру, которого так много в искажении, даже вечность нам будет не указ. А твои новые возможности в итоге помогут нам использовать его против нее же. Королева коснулась моего виска. Ты хочешь убить Демиурга и стать ей самой? А почему нет? Я беру все, что могу, Адриан. Мы ведь с тобой очень похожи. Наши силы, наше происхождение. Знал ли ты, что я тоже когда-то была смертной, маленькой, слабой женщиной, родившейся в маленьком и незначительном мире, в не менее ничтожной деревушке, которой нет уже много-много тысяч лет? Но вот она я, одна из самых могущественных сил Вселенной, и ты такой же, но цепляешься за свою человеческую суть, за свои человеческие слабости. Хочешь знать, почему я рву на куски этот мир? Чтобы освободить тебя, очистить тебя от тех цепей, что держат твою суть. Она подалась вперед и коснулась моих губ своими. В тот же миг я ощутил могильный холод, исходящий от нее. Словно меня целовала сама смерть. Что ж, у меня тоже было чем ответить, и вместо того, чтобы оттолкнуть ее, я притянул к себе и погрузил стеклянный клинок ей в грудь. Медленно. И королева ночи от этого сладостно застонала, словно бы это было совсем не оружие. «Извини, но у меня уже есть более достойная королева». «Зря ты так, Адриан». Та отстранилась, и ее губы растянулись в зловещую ухмылки. «Но ничего. Когда я не оставлю от этого мира ничего и преподнесу тебе голову твоей дрожайшей королевы, ты поймешь, какую ошибку совершил. Согласись ты, и я бы, может, пощадила этот мир». Она послала воздушный поцелуй и растворилась.